Но когда Кира узнала, что Юрий может остаться жив, она поняла, что все теряет. Конечно, Юлия просто ненавидела братьев по неизвестной пока мне причине, но у Киры был строгий расчет, и тогда она решает отравить свою подругу, которую может узнать раненый Юрий. Она кладет яд в стакан, подбрасывает деньги настоящему убийце, которым является Юлия,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 пожизненное заключение. — А вы альтруист, — угрюмо сказал Олег. — Нет, — возразил Дронга. просто я вспомнил еще о ребенке Юлии. У нее погиб муж, и она одна воспитывает ребенка.